Сергей Татур. Весенняя зарисовка. Виктор Денисович вышел на террасу, тихо притворив за собой дверь. Давно наступил вечер, и за окнами шуршал дождь. Шуршало всё чёрное пространство двора перед террасой и успокаивающе пахло свежей влагой. Виктор Денисович облокотился о подоконник и по привычке посмотрел вверх. Почти каждый вечер он выходил смотреть на звёзды. Ему нравилось отыскивать яркие движущиеся точки спутников. Они появлялись в какой-нибудь части неба, если он стоял достаточно долго. Спутники были наши или американские, но он не делил их на наши и американские. Как он мог это сделать? Он смотрел на ползущие синие точки среди недвижимых звезд и отдыхал. Иногда полчаса, иногда и дольше. Потом встряхивал головой, словно то, что он видел, было на вождении, и возвращался в комнату зажигал свет и раскрывал газету или журнал. Шуршал дождь, и не зачем было смотреть на небо. Напротив стоял двухэтажный дом с подъездом, освещённым изнутри со стороны лестничной клетки, и Виктор Денисович смотрел в его раскрытые двери. На ярком жёлтом фоне были чётко обрисованы две фигуры, два человеческих силуэта. Лиц парня и девушки не было видно. Парень держал девушку за руку, и их тела покачивались, но не ритмично, как в танце. По этим несогласованным, но полным внутреннего трепета движениям Виктор Денисович угадывал, что этим двоим хорошо, очень хорошо, и дождь им не помеха. Дождь лишь загнал их в освещённый подъезд. Виктор Денисович смотрел на парня и девушку и улыбался, не им, а своей юности не такой уж далёкий, в который тоже было всё то, что он сейчас наблюдал в жёлтом прямоугольнике чужого подъезда. Дождь просто помог ему. Дождь подарил ему зрелище более эмоциональное, чем звёзды и спутники. То, что он видел, было интереснее, да и красивее, красивее голубых пунктиров спутников в ночном небе. Виктор Денисович не знал этих молодых людей, но он прекрасно угадывал их улыбки и улыбался сам. Он не знал, что улыбается, он не следил за собой. То, что он видел, заставляло его глубже дышать и острее чувствовать свою силу. Он присутствовал при зарождении любви и думал, знаю, что думает банально, что любовь не приходяща, как человечество. Скрипнула дверь, и Виктор Денисович вздрогнул, но не повернул головы. Рядом с ним стала его жена Анна Ивановна и тоже облокотилась на подоконник. Люблю дождь сказала она и замолчала. Интонация удивления коснулась только конца фразы. Увидела, понял Виктор Денисович. Он не ошибся. Они смотрели на молодых жадно и молча. То, что они видели, не нуждалось в пояснении. Двое в подъезде тоже молчали, и крепкие руки парня сжимали белые ладони девушки. Виктор Денисович почувствовал прикосновение плеча жены, мягкое, женственное содержащий намёк и приглашение. Он не ответил, хотя сердце и зачестило, как будто он сам стоял в жёлтом проёме подъезда, а не смотрел на него с террасы. Как будто соки весны зажгли не только тех двоих, но и его, давно не испытывавшего ничего похожего. Ему захотелось зажмуриться, но тогда исчезли бы парень и девушка в подъезде напротив. Прикосновение тёплого плеча жены повторилось. И Виктор Денисович порывисто обнял су пругу и поцеловал. Целуя её, он подумал, что у тех двоих в жёлтом подъезде это происходит немного не так. Без привычки и без оглядки назад. Мы не подсматриваем, спросила Анна Ивановна. Что ты? Окно незамочное, скважно. Он поцеловал её снова, спроснувшимся хмельным азартом. Уже не было глядки назад, в минувшие годы была любовь, не приходящая, как человечество. Всё-таки мы подсматриваем, прошептала Анна Ивановна виновато. Ну и пусть, мне совсем не стыдно. Мы их не знаем, мы вдвое старше, у нас дети, но сейчас мы такие же, как они, правда? Правда, согласился он в глубине души сознавая, что соглашается не на все 100%. Она при встала на цыпочки, и Виктор Денисович перестал смотреть в окно. Дождь продолжал плести свою монотонность, но уже где-то далеко. И где-то ещё дальше, в непродоподобно далёком жёлтом подъезде две фигурки парня и девушки слились наконец в долгом поцелуе. Дождь им не мешал. Дождь сейчас никому не мешал. Дождь был фоном всему живому. Не более. Дорогие читатели, буду рад получить от вас ваши отзывы на мои произведения по адресу tatur-defis-vesti@sobachka.mail.ru. Искренне ваш Сергей Татур.